Глава девятая. Тяжкая пора перед грозой. Хан Крымский Шахингерай явно относился к той породе людей, о которых говорят, проявляет усердие не по уму, а о правителях подобного рода обычно добавляют, он удержу не знает. Уроки прошедших лет впрок ему не пошли, хотя и был он человек неглупый и образованный, но со страстями своими совладать никак не мог. Желание европеизировать страну и народ перевешивало в нем чувство разумной осторожности и самосохранения. Он столь неловко действовал, что к осени 1781 года терпение его подданных вновь иссякло. Осенью 1781 года Нагайские Мурзы и их племена взбунтовались против нарушавшего обычаи хана. Справиться с волнениями хан не смог — а весной 1782 года волнения перекинулись в Крым. Власть Шахингирая рухнула, как карточный домик. Ханская гвардия Бишли защищать государя своего отказалась, и он бежал сначала в Кефу, а оттуда на русском корабле в Керчь под защиту штыков гарнизона наших войск. В Бахчисарае Шахингирая собрание крымской знати объявило незложенным и выбрало на престол его старшего брата, Бахадыр Герая. Новый хан, нарушив условия Айналы-Кавакского договора от 10 марта старый стиль 1779 года, которым порта пожизненно признавала на престоле Шахин -Гирая, зондировал в Стамбуле почву. Не признают ли его теперь правителем Крыма? Ответ был, в общем, благожелательным. Все это при известном стечении обстоятельств грозило обернуться войной России с Турцией из-за Крымского ханства. Терять время было нельзя, и императрица решила действовать быстро, но законно. Своим указом от 3 августа она повелела Потемкину вступить с русскими войсками в Крым и восстановить Шахингерая на престоле. Одновременно государыня обратилась к императору Иосифу II, и он оказал ей поддержку. Австрийский меморандум поддержал такое же русское представление перед правительством султана. Обе империи — Твердо заявляли о своем желании, чтобы Порта никоим образом не признавала мятежного Бахадыр-Герая и смирилась с фактом, что Шахин-Герай возвращается в Крым с русскими штыками. Однако применение их Потемкин весьма ограничивает в наставлении графу Дебельмену, ведущему наши войска в Крым. Обращайтесь, впрочем, с жителями Ласково, наказывая оружием, когда нужда дойдет, сомнище упорных. но не касайтесь казнями частных людей. Казни же пусть хан производит своими, если в нем не подействует дух кроткий монархини нашей, который ему сообщен. Но в том же самом ордере содержится еще один мотив, говорящий, что Потемкин помышляет о новой судьбе ханства. Если по поочечаяния жители отозвались, что они лучше желают войти в подданство ея Императорскому Величеству, то отвечайте, что вы, кроме спомоществования хану, другим ничем не уполномочены, однако ж мне о таком происшествии доносите. Я буду ожидать от вас частого уведомления о всех в Крыму происшествиях, так и о поступках ханских. Сообщайте мне и примечание ваше о мыслях и движении народном, о приласкании которого Паки подтверждаю». В сложившихся обстоятельствах Потемкину нужен был такой преданный сотрудник, как Суворов. Он вызвал его к себе. Встреча состоялась, как считает Лопатин, между 15 и 27 сентября, вполне возможно, что 27 седьмого. Получив инструкции от своего патрона, он был назначен командующим кубанским корпусом. Во всяком случае, в своем рапорте Потемкину от 7 октября герой наш пишет «На рапорт вашей светлости от 27 сентября Сим имею честь донесть». Кроме того, сам Потемкин ордером от 27 сентября указывал Дебальмену, командиру Крымского корпуса. Господин генерал-поручик и кавалер Суворов отправился к командованию корпуса к Кубани обращенного. Уже 7 октября «Старый стиль» Полководец докладывал Потемкину о положении дел на Кубани. Из текста рапорта следует, что общее количество семей Едисанской, Джамбулойской, Едичкульской орд составляет около 55 900 казанов, то есть семей. Отпали от Шахингирая из них около 8 тысяч. За Кубанью, то есть вне пределов ханства, кочуют Наврусская и Беслинейская орды, составляющие около 14 тысяч казанов. В Ейске находятся присланные Шахин-Гераем Халил-Эфенди, ведущий агитацию среди взбунтовавшихся нагайцев, чтобы возвратить их в подданство хана, но каков результат, пока не ясно. Из рапорта от 20 октября становится ясно, что среди бунтующих из-за голода, нападений черкесов и прочего – стало расти желание вернуться на Кубань под власть хана. Судя по всему, гибкая политика, проводимая Суворовым, стала приносить плоды, и рапортом от 3 декабря 1782 года он сообщает Потемкину о начавшемся возвращении бунтовщиков на Кубань. Меж тем в Крыму наступило спокойствие. Слабое сопротивление ополчения крымских мурс рассеяно. Многие из них переходят на сторону победоносного шахин и слезно молят русского резидента Рудзевича защитить их от гнева хана. А хан, желая избыть перенесенный позор и страх, начинает, как и предвидел прозорливо Потемкин, свирепо карать бунтовавшую знать. И только вмешательство русских властей заставляет его прекратить преследование. Итак, все возможные в такой ситуации ошибки Шахин допустил, и тем облегчил замысел Потемкина. По возвращении в конце октября 1782 года в Петербург он представляет императрице меморандум о дальнейшей судьбе ханства. Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Богу или со стороны Кубанской во всех сих случаях и Крым на руках? Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам не угоден, для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым ваш, и что нет уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. По-богу, турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден». Со стороны Кубанской, сверхчастных крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Мореплавание по Черному морю свободное, а то, извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Всемилостивейшая государыня, поверьте, что вы с приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел». Сия слава положит дорогу еще к другой и большей славе. С Крымом достанется и господство в Черном море. От вас зависеть будет, запирать ход туркам и кормить их или марить с голоду. Развернутая Потемкиным картина усиления могущества России обширна. Слава от предстоящего деяния велика и бессмертна. Как устоять перед таким искушением славолюбивой Екатерине? Оцените же, любезный мой читатель, размах исторических событий, участником которых становится Суворов, ибо с корпусом своим кубанским играть будет роль не последнюю в присоединении Крыма, и слава нашего героя возрастет еще больше, слава преданного слуги Екатерины Великой и ближайшего сподвижника князя Потемкина Таврического. Но не только блистательный прожект Потемкина воздействовал на решение государыни. Жестокость казней, обрушенных ханом на подданных, отвратила ее от Шахингирая. Она велела Потемкину, чтобы наш резидент выразил ее протест властителю татар при личной встрече. Это высказано было в рескрипте князю от 7 февраля Старый Стиль 1783 года. Окончательное решение последовало 8 апреля Старый Стиль, когда она подписала манифест о намерении присоединить ханство к России. Императрица говорила в нем, что Россия не может и впредь нести столь больших расходов по обеспечению самостоятельности независимого от нее государства, и что Турция нарушила договоры, ранее заключенные с Россией, напав на Тамань. Одновременно Екатерина II обещала в манифесте уважить веру татарского народа и предоставить возможность беспрепятственно исповедовать ее равно уважать личную и имущественную неприкосновенность населения крыма в тот же день государыня утвердила указ потемкину о военных приготовлениях в случае если турция начнет войну теперь уже на плечи суворова ложилась двойная задача привести нагайские ордык к присяге на верность русской императрице. и принять меры к обороне Кубанского края от возможного вторжения любого неприятеля. Он и так был бдителен и не спускал глаз нагайских поколений. Вот что рапортовал он своему патрону еще 16 марта 1783 года о турецкой пропаганде в Закубанском крае, излагая сведения, собранные посланным туда Саркисом Акимовым. Доставленные ко мне копии с писем на имя его, господина Лешкевича, и Али-Аги Каймакана, добронамеренным хану Шахингирая Мурзами писанных, и при них с письмаш определенного в от турецкой стороны Каймакана Сеид-Гаджи-Гасана, посланного в Темрюк и Очуев, чтобы тем местам быть в подданстве у турецкого двора». а надлежащей же посему предосторожности помянутому господину, подполковнику и кавалеру Лешкевичу, от меня подтверждено. Через пять недель он сообщил Потемкину о намерении Нагаев к удалению в Кавказские горы и о просьбе к Донскому войскому атаману и Лавайскому первому командировать из Ейска полк казаков для предупреждения ухода нагайцев. К счастью, уже 10 мая мог он донести, что по переменившимся в Ногайских ордах обстоятельствам отряженный туда Донской казачий полк там и не нужен. Однако, когда Потемкин с войсками вступил в Крым в начале июня 1783 года, Суворов отправил ему из Ейского укрепления обстоятельный рапорт о необходимых мерах по возвращению кочующих Ногайцев в свои кочевья – дабы могли они в назначенный срок принести присягу на верность России и императрице. Подробно перечисляет он предводителей неподчиняющихся казанов и рассылку своих письменных призывов вернуться к берегам рек Еи и Кагальника. В этой деятельности опирается наш герой на лояльного русской власти, татарского марахаса, главного начальника Халил Эфендия Аги, которого в протекцию вашей светлости всенежайше рекомендую. Вполне дальновидно предлагает он привлекать на русскую сторону его и ему подобных, по елику прибудут благонамеренны в вспомашествовании к общему благу, можно было обнадеживать титлами, чинами и пенсионами. Эту же мысль конкретизирует Суворов через девять дней, в очередном рапорте Потемкину в связи с появившейся у того идеей переселить Ногайские племена в Уральскую степь. «Давно благонамеренного к Российской империи Джан-Мамбет-Мурзу, человеку между ими богатого, как его одного владения, состоит в тысяче казанах. Удостойте протекции вашей светлости. Его предки Беи кочевали по Уральской степи. Ежели он с аулами его на сие прежнее место возвратится», Наградите его сим ему любезным титлом, понеже сего онова он в прежнюю мою здесь бытность жаждал. Так хорошо, коли он пойдет на Уральскую степь, и за ним будут последники, над которыми всеми он мог бы основан быть Беем Едичкульским. Недостатки его были в неких ребячествах, за кое хан на него сердился, но он ему и последний раз показал знатные услуги. Снова видим мы, что полководец успешно сочетает воинские способности с талантами дальновидного администратора, умеющего находить опору среди местной знати для осуществления далеко идущих планов высшего начальства. Хотя подготовка к принятию присяги, назначенному на 28 июня старый стиль 1783 года шла спокойно, Суворов, верный своему обычаю быть всегда на чеку, все же за неделю до означенного события обратился к войсковому атаману генерал-майору Иловайскому с просьбой. «За сутки, покорнейше вашего превосходительства прошу, необходимо сюда, к ейскому укреплению, донского войска, сто казаков мне прибавить приказать. Но для важных последствий посему быть могущих, к числу тех ста казаков — Повелите ваше превосходительство дослать приказать к ейскому ж укреплению целый, то есть третий полк. Как опытный администратор и человек, вполне искушенный в неустойчивости настроения нагайцев, он старается ненавязчиво, но вполне определенно настроить своего патрона на возможность любых неожиданностей. Это прекрасно видно из рапорта Потемкина от 22 июня «Старый стиль». о положении дел на Кубани за несколько дней до принесения присяги. Вследствие вашей светлости моего от 20 сего июня последнего рапорта войска следуют в их места, ели можно приспевая к 28 числу сего месяца, чтобы исполнить высокую вашу волю. С другой стороны, размышляя о Ногайской поголовщине, хвосте полезно, что ваша светлость повелеть соизволили собрание Донского войска, для выполнения здесь ныне предлежащего в настоящем деле положения, как бы чего неприятного не ожидалось. Впрочем, доношу вашей светлости, все здесь еще спокойно и тайно непроницательно. Суворовские рапорты зачастую образец психологической прозы. Образец, конечно, своеобразный, но построенный вполне литературно. Обратите внимание, дорогой мой читатель, как мастерски развертывает наш генерал картину всеобщего напряжения, вызванного ситуацией. Войска спешат, они, конечно же, исполнят свой долг, и на Кубани все спокойно, но что будет через шесть дней, одному лишь Богу ведомо. Наступает 28 июня, и он рапортует Потемкину о первых успокоительных сообщениях о приведении нагайских старшин к присяге. Но через два дня из Ейска пишет 1 июля войсковому атаману Иловайскому спокойное, но не оптимистичное письмо, отлично рисующее, как трезво оценивают суворов, реалии происходящего. «Нет, голубчик, ведь это только присягали Едисанский с джимбулутскими начальниками, а к черне их еще послали грамотки. А о едешкульских же четырех больших поколениях по КПЛУ еще ни слова нет, разве что-нибудь получим через неделю». На Тамане же с окрестностями разве вдвое позже, коли Бог даст благополучно? Лишь в свете двух вышеприведенных документов может быть понятна радость следующего письма Калавайскому, написанного 6 июля, все из того же Ейска. Спешу известить ваше превосходительство о неожиданном и успешном возвращении господина подполковника к кавалерии Лешкевича со стороны копыла, где он окончил уже порученное ему не только между едешкулами вообще, но и развратников той же орды, бывших близ Кубани и готовых к переходу за онную, и на случай вооруженных, поворотя на прежние кочевья, привел к исполнению монаршей воли. Ныне в том краю... Все к лучшему предуспеянию происходит. Остается ожидать благополучного окончания на Таману. Но радоваться было рано. Уже в письме Иловайскому от 9 июля в приписке есть весьма многозначительная фраза, обрывающаяся многоточием. «Сей день есть наинеудовольственнейший, а сия минута всех горше». Суворову пришло сообщение, что успех Лешкевича был эфемерным. Около 15 тысяч казанов Едичкульской орды отказались присягать. В такой обстановке Суворов считает самым правильным скорее реализовать мысли Потемкина, переселить нагайцев на их старинные места кочевий XVII века в Приволжскую и Уральскую степи, то есть за Волгу. Он писал уже об этом своему покровителю в мае, когда предлагал положиться в этом на Джан Мамбет Мурзу и наградить его в случае удачного исполнения титулом Бея. Наш герой считает это и правильным, и важным, и настолько теперь же необходимым, что в письме от 16 июля все тому же Иловайскому мягко отклоняет его предложение организовать экспедицию за Кубань против немирных тамошних племен, тревожащих набегами казачьи станицы. Нужно все силы использовать для другого. «Право, почтенный брат, под секретом скажу, что сей осени нет у меня охоты за Кубань». и сам не знаю от чего кажется будто от того что наедине с вами говорил полно бы и того коли изволил господь бог и благословил препровождение наших новых друзей на их старину у матушки бы прибавилось очень много подданных и надобно бы их благоразумно учредить тем бы хоть и всю нашу компанию кончить Далее он пишет, что надо до конца года переселить одну часть едичкульцев, находящихся за копылом, а другую с Тамани, и уверенности в крепкости присяги их у него немного. Ближайшие события показали, насколько был герой наш прав, и они же заставили его организовать экспедицию за Кубань. Но пока что будущее было и для него тайной, непроницаемой. Между тем, в тот же самый день, 16 июля, Потемкин писал Екатерине II из Крыма «Матушка Государиня, я прошу милости генералитету, подо мною служащему, Суворову, Владимирский крест». Письмо, как видно, было доставлено в Царское село стремительно, ибо уже 28 июля Государиня подписывает рескрипт, извещающий генерал-поручика и кавалера Александра Васильевича Суворова о том что он награждается орденом святого равноапостольного князя владимира первой степени хотя и учрежденные всего за год до этого ею орден этот в своем первом классе почитался одной из высших наград российской империи девиз его польза честь и слава как нельзя более подходил для оценки государственной деятельности нашего героя в приведении к подданству российскому кубанских народов Суворов же, еще не зная о высокой награде, ушел с головой в предстоящее переселение нагайских поколений, и 27 июля просит Иловайского не мешать им готовиться к трудному и дальнему походу. «Христа Спасителя ради не потревожьте любезных братцев, добрых молодцев. Бог милостив, новое наше собратья, которых ваше превосходительство нежайше прошу жаловать», Сегодня дня все за Малаейским нашим кордоном жнут теперь хлебец и собираются на Уральскую степь в неблизкий поход, что, уповая на милосердие Всевышнего, дней через десяток начаться может во всех сих странах. Казалось бы, все хорошо, и можно надеяться, что так будет и далее. Прошла неделя, и ногайские орды двинулись в путь. Скрипели тысячи повозок, перевозивших юрты, Огромные табуны лошадей, неисчислимые гурты скота тонули в облаках поднятой пыли. Это было подлинное переселение народа, точнее его исход. Нагаи покидали родные степи навсегда, прощались с берегами полноводной Кубани, быстро текущего Беисуга, свои нравного Все они шли к Еее, чтобы переправившись через нее повернуть на восток и идти, идти далеко-далеко на восход солнца. в земли, о которых слышали они в преданиях старцев, но сегодня для них совершенно чуждые. Сердца их сжимались от того, что поворачивались они спиной к могилам предков и покидали их навсегда. Тоска в их сердцах начинала сменяться обидой. Ею и решил воспользоваться самый влиятельный из джамбулутских вождей Тав Султан, давний недруг русских. Суворов был бдителен. Заговорщик был разоблачен и содержался теперь под крепким караулом. Но подлинный размах заговора был и для нашего героя непроницаем, ибо восточные люди умеют хранить тайну. 30 июля джамбулутские предводители подняли восстание. Они перебили русские отряды сторожевого охранения, лишь донские казаки с боем пробились сквозь толпы восставшего народа. Восстание переросло в междоусобную брань, ибо не все нагайцы отреклись от присяги. В эти дни родич пошел на родича, брат на брата, рубились жестоко, со всем пламенем неистового татарского сердца. Так в эти два кровавых дня был тяжело ранен в шею верный русским джамбулуцкий вождь Мусабей. Зато Тав-Султан бежал из-под караула и ушел за Кубань. Все орды стали поворачиваться на юг, прорываясь через ею и стремясь за черту Кубани, вырезая или сметая со своего пути русские посты. Лишь 31 июня все тот же подполковник Лешкевич с карвалантом в тысячу человек сумел отбить атаку крупных сил нагайцев. Это был перелом в ходе кровавых событий. Суворов, останавливая стремление бурного человеческого потока, направил на возмутившихся степняков Донские полки и пехоту во главе с полковником Бутырского пехотного полка Телегином. 1 августа в урочище «Уран-Улгасы» рота бутырцев во главе с капитаном Скуратовым засела в редуте, защищая брод через реку. Силы атакующих нагайцев во главе с Конакая-Мурзой составили от семи тысяч до десяти тысяч человек, но, к счастью, у русских были пушки — и они продержались до подхода частей Телегина и Лешкевича. Бутырцы и Владимирские драгуны одержали полную победу, довершенную донскими казаками. Последних пришлось унимать. Никогда не желавшие проливать излишнюю кровь человеческую, Суворов 4 августа писал с берега Кагальника Иловайскому «Ваше превосходительство, остановитесь, полно, все теперь благополучно». И действительно, как выразился он сам, жестко, но выразительно, «Канакаевцы почти все перехошены». Их предводитель был убит в бою. Через два дня генерал благодарил главного виновника победы, полковника Телегина. «Петр Сергеевич, за главное дело вашего высокоблагородия и Николая Ивановича, прочих начальников и войск, жертвую Богу и императрице». Однако радость победы не лишило Суворова остроты духовного зрения. На всем пространстве отступления мятежников царили смерть, нужда и горе. Беглецы в ярости бессилия убивали пленных, резали свой скот и даже убивали своих жен и детей. Уцелевшие скитались в опустошенной степи, становясь легкой добычей голода и беспомощности. В эту минуту он снова доказал, что истинный герой лишь тот — Кого природа вооружила не только разящим мечом, но и сострадающим сердцем? Он пишет 11 августа войсковому атаману: "Милостивый государь мой, сколько прислано будет к вашему превосходительству от господина полковника Телегина взятых из оставленных без презрения и пропитания на полях гибели подверженных при волновании нагайских орд малолетних и прочих пленных, ваше превосходительство благоволите." приняв иметь в черкаски впредь до решения его светлости князя Григория Александровича Потемкина по-моё о них его светлости донесение. Но какова ирония судьбы, пытливые читатели мои? Этих кровавых событий можно было бы избежать, если бы в те времена депеши доставлялись поспешнее. 2 августа, находясь на марше, Суворов получил ордер от Потемкина о приостановке переселения Нагаев и возвращение их в родные кочевья до будущего года. Тут же написал он об этом генерал-майору Иловайскому, но, едва закончив письмо, вынужден был сделать к нему приписку. «По окончании сего получился и час известия о весьма сильных бунтах. Я сию минуту выступаю. Бога ради, ели-ка возможно, ваше превосходительство, поспешайте столикими людьми...» сколько ныне при вас в собрании есть и кагальницкой мельнице войска подкрепить и он и спасти дальнейшее нам уже известно воистину хотели как лучше а получилось увы одни ошибки порождают другие во второй половине августа наш герой покинул ейск и ушел с частью войск к копылу в крепости осталась его жена Через неделю к крепости прорвался из-за Кубани Тав-Султан с большим отрядом немирных нагайцев. Три дня защитники Ейска отбивали атаки врага, жизнь их висела на волоске. Наконец, 25 августа, донские казачьи полки обрушились на осаждавших. Ейск был спасен. Теперь уже сама судьба решала все за полководца. После столь дерзкого набега он сам решил идти в экспедицию за Кубань. В ту самую, на которую в середине июля у него не было охоты. Месяц провел он в копыле, боролся с эпидемией, косившей наши войска, боролся с преступной ленью местного начальства, боролся с природой и готовил войска к походу. В середине сентября он сам назвал дату будущей атаки в письме к Лавайскому. «Паки, ваше превосходительство, прошу предпринятое соединение исполнить непременно», при наступлении ночи на 1 октября, ибо уже здесь все меры приняты. Через пять дней по написанию этих строк отборные войска Кубанского корпуса выступили в поход. Никто лучше самого Суворова не расскажет нам об этом предприятии. Обратимся к тексту его рапорта по Темкину. Кубанского корпуса легкий отряд войск, выступит 19 сентября от Копыла вверх Кубани, 20-го числа в ночи прибыл в урочище «Ейский копыл». 25-го числа марш «Скрытный» продолжался в ночах. Прибыл на 30-е число до урочища «Карт-Кишу». Через конфидента вслух был пущен за кубанским племенам, как и в Суджук-Кале, что я отъехал в Полтаву, что войска обращены внутрь России для войны с немцами, что их малая часть следует кавказскому корпусу для войны с персами, что строго повелено за кубанским племенам ни малейших видов к неудовольствию не подавать, что нагайских татар повелено оставить в покое. Следом говорится о соединении с частями Иловайского на марше из карт Кишу. А далее в предположенном восьмом часу в ночи на 1 октября корпус следовал безостановочно от прежнего лагеря 12 верст до переправы при урочище стабе Сия была наитруднейшая, широтою более 75 сажен, едва не вплавь. Противный берег весьма крутой, высокий и толико тверд, что шансовым инструментом в быстроте движения мало способствовать можно было. Артиллерия и тягости, подымаемые были на канатах, картузы и патронные веки переносили в руках. В студеные ночи пехота переходила на гае. Все сия отправлялась на челе бунтовщиков — Колонну по Елику переправлялись, шли быстро вперед. Атошет правым боком лабы, двенадцать верст, на половине через топкое место, до урочища Кременчик, Донское войско под предводительством войскового атамана, господина генерал-майора Иловайского, Авангардные «Драгуны» в команде господина подполковника и кавалера Лешкевича и резервный батальон «Гренадер» при подполковнике Кропфе на рассвете ударили на бунтовщиков с великую храбростью, и в десять часов по полуночи открылась полная победа. Побоище было по обеим сторонам лабы. В числе показанных убитых сочтены тела почетных Мурс и главных нагайских наездников, кочевавших впереди прочих. Утружденные войски на месте поражения отдыхали два часа. Не можно было, чтобы от бегущих бунтовщиков в прочие аулы известии тотчас не разнеслись. В первом часу по полудни войско выступило правым боком лабы в марш вперед 14 верст и с той уже быстротою напало на бегущие джамбулацкие Таф-Салтана и разных поколений, пробилось за левый бок лабы до густых лесов, куда далее в глубину Тавсалтан с прочими ушел, и на вечер одержали паки совершенную над бунтовщиками победу. 4 октября войска совершили бросок на окачеве султана Мамбета, но тот уже скрылся в лесах, а войска наши после этого последнего усилия повернули назад. Были взяты трофеи... Захвачено в добыч множество скота, примерно по количеству рогатого до шести тысяч, овец до пятнадцати тысяч, что на них и поделено, и часть оставлена для казны. Взяты были и пленные, от шестисот до семисот человек, их также разделили между победителями, но внушено господину войсковому атаману, что он записывать может годных в казаки». наконец достойно внимания оценка действия войск в этом сложном и кровавом деле храбрость стремленный удар и неутомленность донского войска не могу довольно выхвалить перед вашей светлостью и высочайшим троном как и прочего ее императорского величества подвязавшегося воинства сию славую вашу светлость всенижайше поздравляю и действительно было с чем поздравлять после этой кровавой сечи В урочище Кременчик в Прикубанье наступила тишина. И наступила надолго. Уцелевшие нагайцы присмирели, а племена Большого Кавказского хребта после такого предметного урока ощутили грозную силу русских войск. Сама того еще не осознавая, Россия вступила на дорогу колониальных войн и присоединений. В далекой северной Пальмире были весьма довольны и талантом, и рвением Суворова, Он был удостоен высокой награды, большой настольной золотой медали на присоединение Крыма. Потёмкин в письме от 5 ноября 1784 года так сообщил об этом полководцу. Всемилостивейше пожалованную вам золотую медаль из числа сделанных на присоединение к Российской империи полуострова Крымского, так как имевшему участие в том деле, сим имею честь припроводить вашему превосходительству. Но это будет через 13 месяцев после побоища на берегах студеной Лабы. А пока что этот год надо было прожить. Начинался 1784 год, как обычно, массой служебных дел и забот. Усмиренный край не отпускал от себя генерала. Надо было следить за ремонтом укреплений, заботиться о прекращении болезни среди солдат печься о пропитании мирных нагайцев. В середине февраля в крепость святого Дмитрия Ростовского почта из Петербурга доставила важнейшую новость. 2 февраля государиня пожаловала Потемкина чином генерал-фельдмаршала и назначила президентом военной коллегии. Суворов был искренне рад и не кривил душою, поздравляя своего патрона. В великой императрицею, увенчание высоких талантов вашей светлостью новую степенью, меня, вам наипреданнейшего, в восторге моем ободряет, паки принесть вашей светлости мое всенижайшее поздравление, благоволи Боже, чтобы многолетие вашей славы процветало во вселенной». Он просто прекрасно понимает, что упрочение положения Потемкина послужит и ему щитом от завистников и клеветников, которых становится все больше по мере роста его известности. С радостью, как отдых от трудной службы на обеспокоенной границе, принимает Суворов новое назначение — командование Владимирской дивизией. Сдав 10 апреля Кубанский корпус новому командиру, он едет в Москву. В Белокаменный оказался он 21 апреля. Но вот какая странность: остановился он не в своем доме у Никитских ворот. а в особняке генерал-губернатора древней столицы графа Чернышова. Почему? Ведь дома его ожидала Варвара Ивановна. В том-то было и дело. Она ждала ребенка, но герой наш теперь не ждал его. В бумагах человека, в те времена чрезвычайно известного, начальника Потемкинской канцелярии, умнейшего и проницательнейшего Попова, сохранилось писанное по-французски помеченная 21 мая, суворовская, собственноручная записка. «Мне наставил рога Сырахнев. Поверите ли?» Старая рана вскрылась вновь и более уже не заживала. Семья его развалилась вторично и окончательно. В истории это и много неясного. Приехав в Москву, Суворов подал прошение прямо в Святейший Синод — обвинив супругу в недозволенной связи секунд-майором Сарахневым, автором истории похода на Дершаха Персидского против Лезгин. В прошении оскорбленный супруг обещал представить обличающее ее свидетельство, но вместо этого умчался в Петербург. Уже 29 мая он был на берегах Невы, о дальнейших событиях поведал уже знакомый нам Турчининов в письме от 1 июня Потемкину. Александр Васильевич Суворов приехал сюда неожидаемо, желая представлен быть государиней для принесения благодарности за орден святого Владимира первой степени. И как здесь ни графа Валентина Платоновича, граф Мусин Пушкин, ни безбородки не было, то он просил Александра Дмитриевича, Ланского, на тот момент фаворита императрицы, о представлении его. Почему и приказано быть ему к столу? По выходе государни к столу, по обычаю своему, представился он двоекратным земным поклоном и, будучи весьма милостиво принят во время стола разговором, вышел из-за стола, повалился паки в ноги и откланялся. На другой день ездил в Гатчину и, сделав то же самое, уехал сегодня в ночь в Москву. Причину приезда своего объяснил так — видеть матушку, поблагодарить за все милости и посмотреть дочь свою. Торчининов поехал к Суворову, но оказалось, что генерал находится у Преосвященного митрополита Гавриила, хорошо известного читателю по эпизоду примирения супругов в Астрахани в 1780 году. Торчининов отправился к Преосвященному. Будучи уже там, узнал, что прежнее бешенство в семейных делах его не только возобновилось, но и произошло всякие меры. Владимирская дивизия он весьма доволен и благодарен. Впрочем, кроме семейных огорчений, ни о чем он не говорил и уехал довольный. Однако довольство продолжалось недолго. Так как никаких неопровержимых свидетельств измены Суворов не представил, то и Священный Синод предложил ему начать дело о разводе в низшей церковно-судебной инстанции. Как видно, первоначальная ярость утихла, и он сообразил, что марать семейную честь бракоразводным разбирательством Подобного рода судея было бы негоже. Философски заключает он по этому поводу. «Ныне развод не в моде. Об отрицании брака, думаю, нечего и помышлять». Приближался срок родов, и наш герой счел за благо перебраться в свое Владимирское поместье Ундол. В конце июня он уже живет там и решает обосноваться здесь надолго. «Я решился все забрать сюда, в Ундол, из Москвы». то есть тамошнего моего дома, людей, вещи, бриллианты и письма, ради чего приятель наш Петр Афанасьевич Борщов на подводах я его униженно просил доли суток в Москве не мешкать. Варвара Ивановна родила в августе 4-го числа мальчика, нареченного Аркадием, то есть счастливым. И он действительно оказался таковым. Если супругой своей более знаться Суворов не желал, лишь выплачивал ей ежегодное небольшое содержание, то сына своего признал уже к 1795 году, что видно из благодарственного письма к императрице от 28 сентября 1795 года. Оно было написано в ответ на пожалование ему имени Кобринский ключ в Брест-Литовской губернии. «Всемилостивейшая государыня, великие щедрости вашего императорского величества ко мне, изъявляемые, коеми и юный сын мой имел счастье быть удостоен, Первые десять лет мальчик воспитывался у матери в Москве. В 1795-1797 годах жил в семье своей сестры Наташи, ставшей в это время графиней Зубовой. С 1797 года жил у дяди Хвостова. Все эти подробности показывают нам, насколько темны и противоречивы оказались семейные отношения полководца. Сегодня можем мы сказать по этому поводу лишь, увы, бог ему судья. Всю вторую половину 1784 года и большую часть 1785 года провел Суворов в Ундоле. Сохранившаяся переписка рисует нам его вдумчивым и рачительным хозяином, черта явно унаследованная от отца. В отличие от многих помещиков того времени, Он не был привержен барщинному хозяйству и отдавал предпочтение оброку, то есть был склонен к наиболее прогрессивному способу ведения хозяйства. Дело здесь было не в отвлеченной гуманности, а в понимании, как рационально вести хозяйство. «По настоящим обстоятельствам, к удобрению моей экономии, московские и рождественские продукты продать им интересную для меня ценою — и сие основательное правило твердо хранить ныне и впредь текущее время». Так писал Суворов своему управляющему из Ундолы, То есть продукты, которые должны были идти на барский обиход, он предпочитает превращать в деньги, необходимые для удобрения своих доходов. Из текста этого же письма можно судить, что и в Кончанском крестьяне были на оброке. «В новгородских моих деревнях я никогда не бывал». Отдержание беглых и многого расстройства при трехрублевом оброке бывшие богатые шуваловские крестьяне слышу, хотя странно, что частью они разорились. Нет ли тут каких злоупотреблений в разных посылках людей на работы? Дворовые люди не должны сидеть без дела. Также им в выращивать некоторое количество птицы и поросят на господский стол, а ежели он не приедет, то можно и весь приплод от всего продавать. Но он не только рачительный в свою пользу хозяин, он постоянно в курсе состояния дел своих крепостных и, попечительствуя им, поддерживает как их благосостояние, так и мирской сход, общинное самоуправление. На приказные расходы деньги мирские должен выдать особый поверенный мирской, который он и держит из своих рук, а ходатую крестьянину денег никаких не надобно в избежании лихаимства, сопряженного с крестьянским бременем. Земли и пустоши покупать дозволяю всем миром, разверстывая разнообразно цену на богатых и неимущих, скудных и убогих. В неурожае крестьянину пособлять всем миром взаимообразно, без всяких заработок, чиня раскладку на прочие семьи совестно пресвященники и с поспешностью. Нынче повелите суки рубить в местах, определенных по мирскому приговору, и прежде удовольствовать ледяными скудных, а за сим уже достаточных совестным рассмотрением пресвященники, Ибо в случае малейшего налога от имущественных крестьян над скудными в моем присутствии последует строгое взыскание за неприличность сию и донос мне насильных крестьян. Солью торговать моим крестьянам поодиночке незаконно. Когда соль покупать, то на это всем миром складываться, старшим крестьянам на мирском сборе, сколько на какую семью потребно, и потому на покупку собирать с семей деньги, и как скоро привезена будет соль по наряду подвод от мира, то в те же сутки он ее по семьям разделить. Непорядки сокращать мирскими наказаниями, но непорядочного в рекруты отдавать не можно, понеже малолюдствует от того семьи и страждет крестьянское хозяйство. Эти письма принадлежат перу нашего национального военного героя, они рисуют нам его во всей полноте человеческой личности не только как полководца, но и как дворянина-помещика. Они показывают, что забота его о солдатах – корениться в заботливости о своих крестьянах. Именно поэтому он и есть образец отца командира, хорошо знающего и понимающего жизнь простого русского человека. Он выписывает с московского почтамта газеты и ежегодные тома французской энциклопедии Дебюльон или же книгу Лебовьеда, Фонтенеля, Беседы о множественности миров. И он же, скрупулезно и здраво, наставляет своего новгородского управляющего в необходимости поддерживать мирское самоуправление и не утяжелять крестьянского бремени. Ну что тут еще сказать? Суворов — настоящий русский человек. Толкуя о семейной беде нашего героя, прожили мы этот непростой для него 1784 год. В ноябре он был пожалован большой золотой памятной медалью на присоединении Крыма к России. Медаль эту и послание на ее сопровождающее получил он в селе Ундол под Владимиром, за что тут же, 22 ноября, выспринно благодарил своего начальника и покровителя. Однако настроение Суворова неустойчиво, и одинокие вечера в Ундольском барском доме действуют на него угнетающе. Декабрьский ветер, завывая в печных трубах, и, бросая пригоршни снега в окно кабинета, пробуждают в нем тяжелые и горькие мысли о том, что ему месяц назад исполнилось пятьдесят пять лет, жизнь его клонится к закату, одиночество сосет его сердце. Одной хозяйственной суетой до да, крепостным театром не успокоит страждущую душу. И он берет лист почтовой бумаги и изливает все, что накопилось на сердце у него, человеку, который кажется ему в эту минуту самым близким, самым могущим понять его боль, его тяжесть, а может быть и его одиночество. Он пишет поздравление с Новым годом Потемкину. Пишет его с таким расчетом, чтобы поспело оно в стылый Санкт-Петербург к самому празднику. Чтобы посреди радости и веселий размягчившийся сердцем князь Григорий Александрович прочел его и помог. Светлейший князь, милостивый государь, С наступающим Новым годом вашу светлость синежайше поздравляю!» Начинает он привычно, Но тут же сбивается с праздничного тона На просьбу предоставить вакантную должность Командующего дивизии Вместо оставивших свои посты Графа Брюса или князя Репнина. Однако мысль его скачет, И тут же он почему-то пишет что купил в праздности девяносто две души под вексель, что оставил на Кубани экономии более ста тысяч, что на него пишут пасквили. Но нет, нет, все это мелко, все это не то, что жжет ему сердце. И вот, наконец, клокочущая в груди лава прорвалась и выплеснулась на бумагу. — Служу я, милостивый государь, больше сорока лет и почти шестидесятилетний, — Одно мое желание, чтобы кончить высочайшую службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей, припроводя мою жизнь в поле. Поздно к ним привыкать. Наука просветила меня в добродетели. Я лгу, как Эпоминонд, бегаю, как Цесарь, постоянен, как Тюрен и проводушен, как Аристит. не разумея изгибов лести и ласкательств к моим сверстникам, часто неугоден. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей, был счастлив, потому что я повелевал счастьем. Успокойте дух невинного пред вами, чем я на страшном Божьем суде отвечаю, и пожалуйте мне особую команду. Исторгните меня из праздности, но не мните при том, чтобы я чем хоть малым, Графом Иваном Петровичем недоволен был, только что в роскоши жить не могу. В чужие края тоже праздность. Закончив письмо, он, наверное, несколько успокоился. Груз с души был снят. Потемкин должен был понять его настроение. Он по достоинству мог оценить галерею героев, начерченную суворовским пером. Сам человек образованный Потемкин знал и ценил их. величайших в военном искусстве. Великий Эпоменонд, открывший метод создания ударного кулака на фланге боевого порядка, был всегда открыт и правдив, скромен и добродетелен. Гай Юлий Цезарь превосходил всех быстротой своих маршей и внезапностью ударов. Маршал Франции, величайший военачальник XVII столетия Виконт Тюрен де Оверн, Человек необычайной твердости характера и верности, его противник имперский генералиссимус Монтекуколи, узнав о гибели полководца, воскликнул, он делал честь человеку. Афинянин Аристит, известнейший полководец и государственный муж, был образцом правдивости и бескорыстия. Умирая, он не оставил своим дочерям никакого преданного, ибо потратил все свое состояние на нужды дорогого отечества — оценившего его только после смерти. Да, герой наш был о себе высокого мнения, его брал за образец столько величайших из героев. И хотя казалось бы, он все высказал в письме по Тёмкину, но совладать до конца со сметенным состоянием своего духа не смог. Вскоре суворов покинул опостыливший ундол и подсочельник оказался в глуши новгородских лесов под Боровичами в селе Кончанском. Это был его первый приезд сюда. Тут он и встретил наступающий 1785 год. Если бы дано было ему знать, при каких обстоятельствах через 13 лет окажется он в Кончанском снова. Но и там генерал наш надолго не зажился и уже в феврале покинул его и отправился назад в Ундул. Большую часть года проводит он то здесь, то отъезжает в свое Суздальское поместье Кистыш, Везде он деятельный и зоркий хозяин, но деятельность по поместью не может исчерпать всей энергии его. Дух его томится без большого дела, он напоминает о себе Потемкину и, наконец, глухой ноябрьской порой 1785 года перебирается в Санкт-Петербург. Приняли его здесь милостиво. 16 ноября он приглашен к императорскому столу в Зимний дворец – а через десять дней участвует в ежегодном торжестве по случаю Дня Святого Великомученика и Победоносца Георгия как кавалер Ордена Второй степени. Он сидит за одним столом с Потемкиным, Репниным и другими находившимися в тот день в столице генералами и штаб-офицерами, которых Екатерина Вторая отметила Георгиевским Орденом за их военные дарования и мужество в бою. Сама императрица, как учредительница ордена, в парадном платье, с оранжево-черной орденской лентой через плечо и золотой ромбовидной звездой святого Георгия на груди, председательствовала за обеденным столом. Быть на таком обеде — высокая честь, и самолюбие Суворова наконец-то было успокоено. Новый 1786 год он встретил в столице, где обосновался всерьез. С апреля его пять раз приглашали к высочайшему столу в Царском селе и в Зимнем дворце. Еще 21 ноября 1785 года указом военной коллегии, то есть самого князя Потемкина-Таврического, генерал-поручик и кавалер Суворов был переведен в Санкт-Петербургскую дивизию под команду генерал-фельдмаршала графа Разумовского. О роде его службы в столице – Сведениями мы и не обладаем. Наступившая осень приносит нашему герою долгожданную, но оттого и приятную перемену. Именным высочайшим указом 22 сентября 1786 года по старшинству Суворов пожалован в генерал Аншефы, то есть он стал полным генералом. А в конце октября Потемкин отправился на юг. Вот уже год, как государиня подписала рескрипт, назначавший его там главнокомандующим войсками. Эта мера была принята загодя, если Османская империя решится на войну с Россией. И вот теперь обстановка была такая, что Потемкин поспешил к войскам. И кого же из генерал-аншефов взял он с собой? Конечно, Суворова. Как видно, предстояли большие дела, и настроение улучшилось, страхи и сомнения оставили его. Кибитка катилась себе по подсохшим после осенней распутицы бесконечным верстам российских дорог. Семейные обиды и хозяйственные дрязги последних трех лет остались далеко позади. Впереди же ждало интересное и сложное предприятие. Вот и слава богу, вот и хорошо. Только жаль было оставленную учиться в Смольном монастыре дочь Наташу, любимую Суворочку. По прибытии к Екатеринославской армии в конце 1786 года состоит он при третьей дивизии. А 24 марта 1787 года князем Потёмкиным припоручена в команду Суворова часть войск границы польской назначенная. Если вспомнить, что в те времена весь правый берег Днепра, кроме округа Киева, был польским, и Житомир и Белая Церковь и Корсунь и Умань, то становится ясно, что речь идет о левом береге Нижнего Днепра, о Кременчуге, который тогда являлся административным центром Потемкинской Новороссии. Здесь и группировалась значительная часть войск Екатеринославской армии. Именно здесь должен был в мае 1787 года по Днепру пролегать путь императрицы из Киева, где находилась она с 29 января по 22 апреля, Далее на юг, в края полуденные в пламенную Тавриду. Тут-то и было место службы Суворова. Он должен был подготовить и в наилучшем виде представить государине войска, предназначенные в случае войны сразиться с турками и победить. Сам полководец об этом времени вспоминал, что во время высочайшего ее императорского величества в 1787 году путешествия в полуденные края, находился в Киеве при ее присутствии, и, как их императорские величества изволили следовать в Таврическую область, я сформировал лагерь между Херсона и Кременчуга возле 120 верст Атонова при Блокитной». И так сам он положительно пишет, что был при государине в Киеве. Другие свидетельства указывают, что полководец был и при встрече императрицы в Кременчуге, где пробыла она с 30 апреля по 3 мая. Здесь Екатерина II провела осмотр кавалерии и пехоты. Ей представлялось любимое детище Потемкина, легкоконные полки — Сумской, Ахтырский, Изюмский, Харьковский, Павлоградский, Мариупольский. Через 10 лет предстояло им под теми же именами стать полками гусарскими и обессмертить имя свое в войне с Наполеоном. равно как и во всех последующих, вплоть до Первой мировой. Тогда же увидела императрица полки, в наименовании которых сочеталось имя ее со Славой. Батальон Екатеринославский-Гренадерский, Екатеринославский-Кирасирский, Букский егерный корпус, которым командовал генерал-майор Голенищев-Кутузов. Государина была довольна. Доволен был и Потемкин, а значит и Суворов. После этого смотра поспешил он в лагерь приблокитный, чтобы здесь встречать императрицу среди вверенных ему войск. О появлении его сохранился рассказ капрала смоленского драгунского полка Попадичева. «Однажды в прекрасный летний вечер мы стояли на форпосте. Это было перед самым приездом императрицы. Кашица на ужин была готова, мы уселись в кружок вечерять. Как вдруг к нашему бикету Подъехал на казачьей лошади в сопровождении казака с пикой просто одетый неизвестный человек в каске и кительке с нагайкой в руках. Он слез с лошади, отдал ее казаку и, подходя к нам, сказал: "Здравствуйте, ребята". Далее следует рассказ, как неизвестный поел солдатами каши, поспал часа полтора у костра и, уезжая, велел передать записку Кутузову. "На, дай записку Кутузову и скажи, что Суворов приехал". и тут же вскочил на лошадь. Мы все встрепенулись, но покуда одумались, он был уже далеко, продолжая свой путь рысью к форпостам вверх по реке Бугу. Через три дня сама императрица изволила проезжать мимо нас. Войска стояли вдоль по дороге в строю, наш полк был с правого фланга, а еще правее нас донские казаки. Государь не ехала в коляске самым тихим шагом. Спереди и сзади сопровождала ее свита. отдав честь саблями, мы кричали «Ура!». В это же время мы видели, как Суворов в полной форме шел пешком с левого боку коляски императрицы, и как она изволила подать Суворову свою руку. Он поцеловал ее и, продолжая идти и разговаривать, держал все время государыню за руку. Императрица поехала на блокитную почту. Было это уже на обратном пути из Крыма. Представлялись полки — Смоленский-Драгунский, Воронежский, Альвеопольский, Херсонский, Александровский-Легкоконный. из за подготовку войск к высочайшему смотру, как писал сам полководец, стала табакерка. 1787 года, 11 дня, при возвращении ее императорского величества из Полуденного краю, всемилостивейшим благоволением, пожалована табакерка золотая с вензелем ее императорского величества, украшенная бриллиантами. Государиня уехала, и Суворов последовал за ней и Потемкиным снова в Кременчуг, а оттуда в Полтаву, где 7 июня в присутствии императрицы после осмотра исторического поля сражения состоялись войсковые маневры с примерной атакой. Вскоре Екатерина II отбыла из Полтавы, путь ее лежал через Харьков, Курск и Орел в Москву, а оттуда через Тверь и Новгород в Царское село. Путешествие, длившееся полгода, закончилось. Меж тем герой наш после полтавских маневров остался на юге, местом его пребывания стал Херсон, а задачей — руководство войсками, разбросанными от Херсона до Кинбургской крепости — и всемерное наблюдение за турками, имевшими базу в Очакове, на том берегу Днепробукского лимана, за перемещениями их войск между Днепром и Южным Бугом, за их эскадрой, стоявшей на Очаковском рейде. Путешествие Екатерины II в Тавриду вызвало дипломатический шторм в Константинополе. Тучи сгущались над Босфором, порохом тянуло с Румелийских и анатолийских берегов Черного моря.